Часть четвертая. «Человек мистический». Эту часть книги я посвящу одному человеку. Хотя по уму ему нужно было бы посвящать не кусочек, а целую отдельную книгу, как, впрочем, и профессору Гулии. «Моя жизнь — вот роман!» — воскликнул однажды Наполеон. «То же самое можно по праву сказать о нашем герое. Его жизнь странна и удивительна». Он был пресс-секретарем кандидата в президенты России, работал астрологом на телевидении и радио. Вся его жизнь окутана толстым одеялом мистики. И при этом он носитель самой скучной профессии на свете – юрист. И даже не по уголовке, что хотя бы иногда бывает увлекательно, а по недвижимости, земельному праву и прочей тягомотной ерунде. Но это его второе образование, а была еще одна профессия, первая – металлург. Наш герой закончил Московский институт стали и сплавов, как и я. Больше того, он мой однокашник. Мы учились на одном факультете, на одном потоке, в параллельных группах. Поступили в один год, закончили в один год. Знакомьтесь, его зовут Александр Толмачев. Когда мы учились, я не обращал особого внимания на худющего, высоченного и длинноногого парня из соседней группы. У нас была своя тесная банда. Я считал его комсомольским активистом, а таких мы крайне не любили, поскольку комсомол ненавидели всеми фибрами души, будучи при этом его членами. Но тут уж, как говорил генерал Вольф из фильма про Штирлица, у нас все были в СС». После выпуска жизнь нас развела, мы мимолетно пересеклись с Александром только лет через десять, когда Саша стал пресс-секретарем кандидата в президенты России, а потом нас снова раскидало еще на четверть века. И плотно встретились мы, считай, что впервые только в 2021 году, когда уйму часов провели вместе, поскольку Александр неожиданно для меня оказался тем человеком, коего должно описывать со всем талантом, чем я сейчас и займусь.